Слова 34. Поток Бренди. Я заснул от усталости и длительного напряжения сил. Проснувшись, я почувствовал себя гораздо бодрее. Странно, что мне стало веселее, и я не так отчаивался, как раньше. Казалось, меня поддерживала какая-то сверхъестественная сила. Ведь обстоятельства нисколько не изменились, то есть не изменились к лучшему. И никакой новой надежды или плана у меня не возникло. Было ясно, что мне не удастся проникнуть за ящик с сукном и полотном. У меня ведь не было места, куда складывать из них материю. Поэтому я перестал думать о них. Но существовали еще два направления. Одно прямо, другое налево, то есть к носу корабля. Впереди стояла большая бочка с водой, и, конечно, через нее нельзя было пробраться. Пришлось бы выпустить всю воду. Одно время я думал, что можно проделать отверстие выше уровня воды, влезть в бочку, просверлить второе отверстие и пролезть через него. Я знал, что в бочке воды не больше, чем наполовину, потому что в последнее время из-за жары я не стеснял себя, пил много воды. Но я боялся, что из-за этого большого отверстия я могу потерять всю воду за одну ночь. Вдруг налетит внезапный шквал, какие уже бывали не раз, и корабль начнет качаться. При этом валка из судна в бок, что уже с ним случалось. Бочка перевернется, и вода из нее выльется. Драгоценная влага. Мой лучший друг, без которого я бы давно погиб. Я подумал и решил не трогать бочку оставалась еще другая и более легкая возможность продвигаться через бочонок с бренди. Этот бочонок лежал повернутый ко мне концом и, как я уже говорил, замыкал вход ко мне с левой стороны. Его верхушка или днище приходилось как раз рядом со стенкой бочки с водой. Но бочонок лежал так близко к борту корабля, что за ним вряд ли оставалось пустое место. Именно поэтому Почти половина его диаметра была скрыта за бочкой с водой, а другая половина образовала естественную стену моего убежища. Вот через эту-то свободную половину бочонка я и решил прокладывать дорогу, а потом, забравшись в бочонок, просверлить вторую дыру, которая откроет мне путь через его противоположную сторону. Может быть, за бочонком с бренди найдется пища, которая сохранит мне жизнь? Предположение основывалось ни на чем, но я молился за успех. Плотное дубовое дерево, из которого были сделаны клепки бочонка, уступало ножу куда хуже, чем мягкое ель ящиков. Однако начало было положено уже раньше. Я ведь когда-то проделал дырку в этом месте. Я ввел в нее нож и трудился, пока не прорезал одну из досок днища поперек. Тогда я надел башмаки... Лег на спину и стал изо всех сил бить под днищу каблуками, стуча как механический молот. Дело было нелегкое. Дубовая доска, крепко стиснутая соседними досками, сопротивлялась долго. Но я настойчиво продолжал колотить по доске. Крепления, наконец, ослабли, и я почувствовал, что дерево поддается. Еще несколько сильных ударов довершили дело, и доска провалилась внутрь. Немедленно меня окатил с ног до головы мощный поток спиртного. Оно било не струей, а именно потоком. Прежде чем я успел вскочить на ноги, меня затопило Бренди, и я испугался, что утону в нем. Каморка сразу наполнилась. И только потому, что я прижал голову к верхним балкам трюма, Бренди не залило мне рот. Не то я захлебнулся бы. Оно все же попало мне в горло и глаза. Я ослеп и оглох, только спустя некоторое время мне удалось избавиться от приступа чихания и кашля. У меня не было повода веселиться из-за этого, но я почему-то вспомнил о герцоге Клоренси, который когда-то выбрал странный род смерти. Он пожелал, чтобы его утопили в бочке с Мальвазией. Впрочем, наводнение кончилось так же быстро, как и началось. Под полом было достаточно места – И в несколько секунд спиртное ушло вниз, растворилось в трюмной воде, оставшись там до конца путешествия. Только платье мое промокло, да в воздухе остался сильный запах алкоголя, из-за которого трудно было дышать. Но с корабля в ту минуту как раз поднимался на волну. Бочонок накоренился, и это движение в 10 секунд опорожнило его до единой капли. Больше дожидаться я не стал. Отверстие, которое я проделал, было достаточно, чтобы влезть туда. И, кончив чихать и кашлять, я залез внутрь бочонка. Первым делом я постарался нащупать втулку. Я считал, что от нее легче будет начинать резать клепки. Я легко нашел ее. К счастью, она была не наверху, а сбоку, на подходящей высоте. Я закрыл нож и стал бить по втулке черенком. После нескольких ударов, Я вышиб ее наружу и принялся резать клепку. Не сделал я и дюжины надрезов, как почувствовал, что силы мои удивительно возросли. Раньше я чувствовал сильную слабость, а теперь готов был рвать дубовые клепки голыми руками. Настроение вдруг поднялось, как будто я занимался не серьезным делом, а игрой. Исход которой не имел особого значения. Кажется, я насвистывал или, возможно, даже пел. Я совершенно забыл, что нахожусь в смертельной опасности. И мне казалось, что все минувшие страхи – просто плод моего воображения. То ли я их придумал, то ли видел во сне. Тут меня внезапно охватила мучительная жажда. И мне помнится, я барахтался в бочонке, стараясь вылезти наружу, чтобы выпить воды. Кажется, я действительно вылез, но не уверен, пил ли я воду, потому что неожиданно впал в бессознательное состояние. Вообще с этого момента я не помню ничего.